Глава вторая. Первые трещины. Не могу выкинуть этот тест ДНК из головы. У Саши есть пятилетняя дочь. Пока наш сын рос, он растил ещё одного ребёнка с другой женщиной. Всю ночь ворочаюсь, а Саша спит рядом так спокойно, будто у него нет никаких секретов. Шесть лет, минимум шесть лет двойной жизни. Сколько раз он говорил, еду в командировку и ехал к ним. Сколько вечеров я ждала его дома, готовила ужин, а он читал сказки своей дочки от другой женщины. К полудню я принимаю решение. Нужно узнать правду, всю правду. Еду в офис Саши под предлогом пригласить его на обед. Их архитектурная компания занимает два этажа в современном бизнес-центре. Я редко здесь бываю. Саша всегда говорил, что они любят смешивать работу и личную жизнь. Теперь понимаю, почему. «Виктория Сергеевна?» — встречает меня секретарша Инна. «Какая неожиданность! Александр Владимирович на совещании!» «А долго он будет занят?» «Минут двадцать. Хотите подождать?» Киваю и усаживаюсь в зоне ожидания. Отсюда видно весь офис — open space с дизайнерскими рабочими местами. Молодые сотрудники, все как на подбор, красивые, амбициозные. «Амбициозные» и среди них женщина, которая сразу привлекает внимание. Ей около тридцати, каштановые волосы собраны в элегантную прическу, стройная фигура в дорогом костюме. Красивая, но не кричащая, утончённая красота. Она руководит какой-то планёркой, и все вокруг слушают её с явным уважением. «Это кто?» — спрашиваю у Инны, уже зная ответ. «Карина Станиславовна Петрова, наш ведущий архитектор. Уже семь лет с нами. Мархи, с отличием, стажировка в Германии. Очень талантливая женщина. Александр Владимирович лично курирует её крупные проекты». «Лично курирует? Семь лет?» «Значит, они знакомы ещё дольше, чем у них ребёнок». «Семь лет?» «Значит, очень опытный сотрудник». «О, да! Карина Станиславовна, наша звезда». Клиенты специально к ней обращаются. Да и Александр Владимирович очень ею доволен, постоянно отмечает её заслуги. Смотрю на эту женщину и понимаю, вот она, мать его ребёнка. Не какая-то глупая девочка, а серьёзная, успешная женщина. Конечно, моложе и привлекательнее меня. Она не просто любовница, она партнёр, равная ему по статусу и амбициям. «А у неё есть дети?» Спрашиваю как можно более небрежно. «Да, дочка. Хорошенькая такая девочка. Иногда после садика заходит к маме в офис с няней. Карина Станиславовна одна её воспитывает. Отец, говорят, женат, но помогает материально». «Женат, помогает материально. Сижу в этом офисе и слушаю историю своей собственной жизни со стороны. О ней даже секретарь мужа знает больше, чем я сама». В этот момент из переговорной выходит Саша с клиентами. Видит меня и на мгновение каменеет Я вижу, как пробегает тень по его лицу. «Вика, что случилось?» «Хотела пригласить тебя на обед. Встаю, стараясь улыбаться. По случаю завтрашней годовщины. Саша на секунду растерянно молчит, и я вижу, как его взгляд невольно скользит в сторону Карины». «Конечно, дорогая». Да и только провожу клиентов. Он суетится, провожает посетителей, а я наблюдаю за Кариной. Она тоже смотрит в нашу сторону. И в её глазах я читаю сложную гамму чувств. Любопытство, напряжение и что-то ещё. Жалость. «Карина Станиславовна», — окликает её Саша. «Подготовьте, пожалуйста, документы по проекту Северного комплекса. К вечеру нужно». «Конечно, Александр Владимирович», — отвечает она голосом профессионала. «Но я вижу, как они смотрят друг на друга. Это не взгляд начальника и подчинённой. Это взгляд людей, между которыми есть тайна. Общий ребёнок, общая жизнь, спрятанная от меня». «Пойдём». Саша берёт меня под руку. В кафе рядом с офисом мы заказываем салаты. Я пытаюсь вести обычную беседу, но в голове крутится одна мысль. У этого человека есть пятилетняя дочь, о которой я ничего не знаю. У вас в офисе приятная атмосфера. Карина Станиславовна производит впечатление умной женщины. Да, Карина — толковый специалист. Саша избегает моего взгляда. Растёт профессионально. А у неё есть семья? Дочка есть, одна воспитывает. Саша почти незаметно вздрагивает. Тяжело, наверное, одной с ребёнком. Наверное. Он нервно теребит салфетку, но справляется. Справляется. А ты ей помогаешь, правда, Саша? Материально помогаешь. И не только материально. Саша, помнишь, как мы с Максимом ездили к твоей маме на дачу в прошлом году? Ты тогда не смог, сказал командировка в Сочи. Да, была важная презентация. Лицо Саши становится серым. «А с кем ездил? Один?» «С командой?» Голос звучит неуверенно. «С... с теми, кто готовил проект». Врёт и понимает, что я это вижу. Ездил он в отпуск со своей второй семьёй, пока я с сыном проводила выходные у свекрови. Внезапно до меня доходит ещё одна деталь. Максим тогда спрашивал... «Мама, а почему папа не может поехать с нами? Раньше он всегда ездил к бабушке». «А я защищала Сашу. У папы важная работа, сынок. Он для нашей семьи старается». «Для нашей семьи». А он в это время строил песочные замки с чужой дочкой на берегу моря. «Знаешь, Саша...» Говорю, глядя ему прямо в глаза. «А ведь Максим скучал по тебе в той поездке. Всё спрашивал, почему папа не с нами». «Дети так нуждаются во внимании отца, хоть они уже и не маленькие, правда?» «Да, конечно. Жаль, что не получилось поехать». Саша бледнеет ещё больше. В его глазах мелькает что-то похожее на панику. «Жаль. Ему жаль, что он не поехал с сыном, потому что был занят с дочерью от любовницы». «Мы доедаем в тяжёлом молчании. Каждый погружён в свои мысли». Я думаю о том, что 20 лет жизни оказались ложью. А он, наверное, соображает, не заподозрила ли я что-то. После обеда, прощаясь у офиса, Саша целует меня в щёку, формально, как дальнего родственника. «Увидимся вечером», — говорит он. «Конечно. А может, позвонишь Максиму? Он так редко слышит твой голос». «Позвоню», — обещает Саша, но в глазах читается раздражение. «Да, конечно, позвонишь, когда у тебя есть маленькая дочка, которой ты читаешь сказки каждый вечер». «Иду к машине и думаю, как я могла быть такой слепой? Все эти годы знаки были перед глазами, а я их не замечала или не хотела замечать». «Дома звоню Максиму в Лондон». Сын отвечает радостно. «Мам, как дела? Как папа?» «Всё хорошо, солнце. Как учёба?» «Отлично». «Кстати, завтра же ваша годовщина? Поздравляю! Передавай папе привет!» «Обязательно передам!» Слушаю голос сына и думаю, а знает ли он, что у него есть сводная сестра? Пятилетняя девочка по имени Соня, которая тоже называет его отца папой. «Завтра, в день нашей годовщины, я узнаю всю правду, а потом решу, что делать с развалинами своей жизни».